Глава 36. В Америке нас встречали приветливо и доброжелательно, никакой холодной войны не чувствовалось. Минухин, который превосходно играл с нами концерт Моцарта, опекал меня и всех оркестрантов, возил повсюду, старался самое интересное показать, дивный, тёплый, душевно щедрый человек. повез в гости к Генри Тимянке, скрипачу и основателю Калифорнийского камерного оркестра. С нами поехали Женя Смирнов, Леонид Полеес и Алла Васильева. А там тоже компания Зубин Мета, знаменитый дирижер, и Григорий Пятигорский, выдающийся виолончелист, тогда номер один в мире, он когда-то играл в квартете с Цейтлиным, в 20-е годы уехал на Запад. Мы познакомились, когда он приезжал как член жюри конкурса Чайковского. Ну что делать такой компанией? Конечно, играть в квартеты. Взяли инструменты, сели. Мендельсона и Гайдена мы играли до утра. Мы забыли о ночи, о сне, обо всем вокруг. Мы летели. Когда небо посветлело и запели первые птицы, Мета отвез нас в гостиницу. Там в пустом вестибюле в кресле спал человек. Наш сопровождающий. Он услышал шаги, открыл глаза. Я говорю: "Что случилось? Почему вы здесь? Забыли ключ от номера?" А он отвечает: "Как я могу лечь, пока вы не вернулись?" Вечером за мной зашёл Минухин. "Пойдём ужинать". Пошли. Сели за стол. Он говорит: "Случилась трагедия. Президента убили." Повторил по-английски: President was shot. Как убили? Shot значит стреляли. Может, только ранили? Убили. Он погиб. Убили Кеннеди. Какой ужас. Приходит сотрудник Юрока, менеджер по фамилии Фишер, из немцев, хорошо говорил по-немецки, и я мог легко с ним общаться. Пришёл мрачней туча. Знаете, господин Баршай, сейчас наступает очень неприятное для наших гастролей время. Люди говорят, что убийство Кеннеди устроили русские. На следующем концерте я, прежде чем начать, повернулся к публике и сказал, что мы потрясены и возмущены убийством президента и просим почтить его память минутой молчания. Оркестранты встали, публика поднялась, И потом я на протяжении всех этих гастролей начинал так каждый концерт в Америке. Минухин говорит: "Поедем к моим родителям, хочу тебя с ними познакомить. Они живут в маленьком городке". Так это было по-дружески, по-человечески. А я вспомнил, как не мог позвать его к себе в Москве. У него была машина с шофёром. Приехали мы в городочек. Встреча была очень трогательная. Говорили по-русски. Они ведь из России. Папа из Гомеля, а мама из Крыма. Оба эмигрировали в начале века и познакомились уже за границей. Попросили меня рассказать о моих родителях. Ну что же, я рассказал. Это было для меня сложное и важное переживание. Видеть их жизнь с совершенно непривычного ракурса, как бы немножко глазами людей, которые могли оказаться на их месте. А мои родители на месте этих стариков. Егуди слушал наш разговор и млел. Потом схватил фотоаппарат. Давай пофотографируемся. Звонит Соль Юрок. Мистер Баршай, я видел в вашем расписании свободный вечер. Да, правда. Сегодня состоится гала-концерт Стравинского. Хотите пойти? Я говорю: «Соломон Израилевич, что вы спрашиваете? В Стравинский, да я не пойду!» «Тогда сидите, пожалуйста, в гостинице. Пришлю моего шофера». «Сижу весь день в гостинице, жду, конечно, с нетерпением. Около шести приезжает Додж, размером с крейсер. Из него выходит черный человек, великан. Сразу видно, что он не только шофер, но и телохранитель. Заехали за Юроком и отправились в Принстон. По пути он говорит... Сегодня первое исполнение Реквиема, а после концерта приём, так что вы не торопитесь, будет интересно со Стравинским посидеть. Стравинский незадолго до этого побывал в Москве. Нас познакомили на приёме у Фурцовой. Он показался мне милым и человечным, излучал остроумие, но настоящего разговора, конечно, там не вышло. Ему и с Шостаковичем не удалось поговорить. только начали, кто-то вмешался. Приезд его в СССР был сенсацией. Стравинский ведь уехал из России ещё до Первой мировой и отнюдь не считался другом Советского Союза. Чтобы сыграть его потрясающий концерт "Дамбартон Окс", я много месяцев обивал пороги чиновничьих кабинетов, пока не разрешили. Все подробности его визита передавались из уст в уста. В Большом театре спросил у рабочего сцены, как вас звать? Тот ответил: Тихоном. Астравинский. Тота смотрю, у вас много Тихонов, да совсем мало Игорей. Это значит был намёк на Тихона Хренникова, руководителя Союза композиторов. Встретил одного музыковеда, которого называли музыковед в Штатском. Он писал о Стравинском критические статьи, поносил его «А», — говорит Игорь Федорович, — «вы, кажется, что-то писали». Тот за словом в карман не полез, ответил, как ему показалось, находчиво. «Но и вы тоже писали». «А Стравинский?» «Да, но не про вас». Сели мы с Юроком в переполненном зале, ждем. Выходит Стравинский, идет, опираясь на палочку, бодренький такой, сухой. «Что тут началось?» казалось, сейчас обвалится потолок. Я сразу вспомнил, когда единственный раз видел подобное. Так аплодировали Сталину в Большом театре. Стравинскому не давали возможности взойти на дирижёрский помост. Он пытается, а овации не смолкают, усиливаются, и он вынужден повернуться и кланяться. Не знаю, какой другой композитор имел при жизни такую популярность. Думаю, никакой. В Америке его не просто любили, ему поклонялись. и заслуженно. И вот стоит он бедный с палочкой, ждёт, когда буря утихнет. В первом отделении он должен был дирижировать Пульчинеллу, а во втором Роберт Крафт, его ближайший сослужижник, Реквием. Я видел в Москве, как Крафт готовил с оркестром Весну священную. Я сидел на репетициях. Какой это был тяжелейший труд. Он репетировал в Майке, и Майки менял всё время. Они сразу мокрой становились. Ведь у Стравинского невероятные ритмы. Об этом говорить банально смешно. Никто не обладал таким феноменальным ритмом. Таким слухом обладал Шостакович, а ритмом только Стравинский. Это человек, у которого кости и сосуды состояли из ритма. Когда он дирижировал свою музыку сам, то проходило как-то легко. Он шагал по этим невероятным ритмам совершенно естественно. Но когда брался другой дирижёр, и вот Крафт исполнил Реквием, блестяще исполнил. Успех, конечно, был грандиозный. Пошли на приём. Было впечатление, что в ресторан приглашён весь зрительный зал. А может, и вправду всех позвали, потому что Стровинский был широкий человек. Они сели с женой, рядом Крафт с женой, а мы с Юроком напротив. Пока делали заказ, Стравинский безучастно слушал. Только когда прозвучало слово «meat» — «мясо», сказал «not for me» — «не для меня». Наконец я стал Игоря Федоровича расспрашивать. Вот в «Дамбартон Окс» сам Стравинский исполняет его с повтором одного колена в финале, а в партиторе повтора нет. Как правильно? Он говорит: "Конечно, нужен повтор. По поводу штрихов можно задать вам вопрос. Давайте. Почему вы написали в партитуре о пало на мусагета начало вниз смычком?" А потому что фразу видят неправильно. Музыканты во всём мире играют подобные вещи так: первую ноту как затакт, вторую как сильную. Но это искажение музыкальной фразы. Не может первая нота быть слабее второй. Не может вторая нота в легато быть сильнее, чем первая. Первая должна быть ударной, тогда музыка приобретает, как вам сказать, скелет. Это не просто такая кашица какая-то. Воля появляется у неё. Да, говорю. Я всегда добиваюсь от оркестра именно этого. Миленький, следите, пожалуйста, когда будете играть мои сочинения, чтобы правильно фразировали. потому что играют зачастую тёмные люди понимаете они не знают этого ничего им никто никогда не рассказывал аполон мусагет какое это чудо как я любил его дирижировать интересно понимал ли он сам что это гениальная музыка думаю понимал наверняка понимал я спросил почему он поручает именно крафту премьеры своих сочинений стравинский говорит Да потому что он единственный дирижёр, который дирижирует то, что я написал. Он играет, что я написал, что я хотел, а все что-то придумывают. Слово в слово, как Шестакович сказал. Принесли еду. Стравинский заткнул салфетку за воротничок, по-итальянски манер. Он ведь подолгу жил в Венеции, любил её, завещал похоронить себя в Венеции. Едим. Вдруг он меня спрашивает: "Скажите, почему мне не платят отчисления за исполнение в СССР?" А Юрок подначивает: "Да-да, Игорь Фёдорович, поговорите с ним, поговорите. Он там влиятельный человек". Игорь Фёдорович снимает свою салфетку, откладывает вилку и нож. "Ну, в самом деле, вы же бываете наверху. Скажите им. Ну как можно не платить авторские Это ведь бесстыдно просто. Как можно грабить композитора? Не хотят платить? Пусть не играют, что ли? Молчим. Положение моё хуже некуда. Я ведь советский дирижёр пока что. И вдруг осенило. Просто Бог помог. Игорь Фёдорович, говорю. Как же можно в России не играть вашей музыки? Не могу вам передать, какое удовольствие разлилось по его лицу. Как он сделался доволен, поднял бокал и чокнулся со мной. Выпили. Стравинский снова заткнул салфетку, взял вилку с ножом и стал есть с большим аппетитом. Не знаю, у кого более русская музыка, чем у него. Ни у кого. Ни у кого. Никакой Чайковский со своей Во поле берёзонька стояла не идёт с ним в сравнение. Стравинский не только великий композитор, великий патриот.